Беготня прислуги, сновавшей бестолку и искаженные страхом бледные лица военных и гражданских чинов. Весть об отъезде и отречении императора быстро разнеслась по Аронейнбауму. Высшие дворские сановники спешили тихомолком под шумок пробраться в Петергоф или окольными дорогами в Петербург. Я видел галштинского рыжего офицера, который еще день назад кричал на меня. А теперь сидел на чьем-то голубом сундуке и горько по бабьему хныкал. Но где же Унгерн? Его что-то не видно с самого начала переворота. Уж ли и он скрылся туда же, куда все бегут? Так думал наш герой, обходя внутренний опустелый двор Арнинбаумского дворца. Здесь он увидел отъезжающую карету и, недолго думая, вскочил на запятки. Оказавшись у Петергофского парка, Мирович вспомнил об бриссановском коне, которого два дня назад оставил в Чухонском поселке, за Петергофом. Конь, наверное, уж отдохнул. Возьму его и до ночи еще поспею в Петербург. Не удалось предупредить государя, спасу его иной диверсией. Войско покинуло столицу. Принце Анна Крестовском, отобью его у слабой стражи, выставлю в тылу бунтовщиков и тогда... Тогда посмотрим. Мирович углубился в лес, в обход Петергофа, переполненного и шумевшего войском. Близился вечер, но было еще жарко. Ноги путались и вязли в высокой цепкой траве. До него долетали звуки уличной езды, ржание лошадей, крики и песни толпившихся на площадях военных команд. Вскоре они стали замолкать, потому что Мирович отдалился от города. Лесная чаща охватила его тенью и прохладой. Только жаворонки заревались на усеянных цветами полянках. Пахло сосновой смолой.